С наполовину опустошенной бутылкой в кармане пиджака Еле передвигая ноги к нему ввалился доктор Уэллс А позже он стоял перед капитаном Вытянув вперед свои трясущиеся руки И в глазах его был ужас Я не могу оперировать, скулил он Я не имею права рисковать, я убью его Ему не пришлось оперировать Дженкс вдруг выздоровел Боль исчезла и он встал с койки и вернулся в камбуз. А доктор Уэллс скорчился в своем кресле и, обхватив руками бутылку, рыдал, как ребенок. А внизу в грузовом трюме точно так же скорчился Ричард Дэниел, охваченный ужасом от того, что он отважился на такой поступок. Потрясенный не тем, что сумел это сделать, а тем, что осмелился. Он, робот, посмел, пусть из сострадания, вторгнуться в человеческое тело. В действительности это не составило большого труда. В некотором смысле это было для него так же просто, как починить мотор или неисправную цепь. Не труднее, только несколько по-иному. И он пытался понять, что он сделал и как это у него получилось, потому что до сих пор оставался в неведении. Он запомнил приемы. У него уже не раз была возможность ознакомиться с ними – но ему никак не удавалось выделить в чистом виде механику этой операции или как-то уточнить ее. Это походило на инстинкт. Было необъяснимо, но действовало безотказно. Но ведь у робота нет инстинктов. Именно этим он и отличался от человека и других животных. А может ли так быть, спросил он себя, что эта его странная особенность является своего рода компенсацией, которую получает робот взамен отсутствующих у него инстинктов, Не поэтому ли роду человеческому так и не удалось обнаружить в себе паранормальные способности? Быть может, инстинкты тела находятся в некоем противоречии с инстинктами сознания? Ему почему-то казалось, что эта способность была только началом, первым проявлением огромного комплекса способностей, которые в один прекрасный день станут достоянием роботов. И что принесет с собой тот грядущий день, спросил он себя, когда роботы обретут все эти способности и начнут применять их? Усиление могущества человеческого рода или равенство робота с человеком? А может, роботы превзойдут человека или даже станут отдельной расой? И в чем заключалась его роль? Не суждено ли ему стать миссионером, миссией? который должен оповестить всех роботов Вселенной. Должна же быть какая-то цель в познании им этой истины. Не могла же она предназначаться для него одного, стать его личной собственностью. из чувством некоторой гордости он выбрался из трюма и медленно пошел обратно в переднюю часть корабля, которая сейчас, после проделанной им работы, сверкала безукоризненной чистотой. Он спросил себя, Почему ему казалось, что, объявив миру о своих способностях, он поступит неправильно, даже совершит что-то вроде кощунства? Почему он не сказал тем на корабле, что это он вылечил кока, не упомянул о многих других неполадках, которые он ликвидировал, чтобы предупредить аварию? Не потому ли, что он не нуждался в уважении, которым так дорожат люди? Или же все дело в том, что он настолько презирал находившихся здесь людей, что ни в грош не ставил их уважения. А это его презрение. Зародилось ли оно потому, что эти люди были хуже тех, кого он знал раньше, или же причиной его было то, что сам он сейчас был выше и значительнее любого человеческого существа? Сможет ли он когда-нибудь воспринять человека так, как в свое время Барингтонов? Он почувствовал, что обеднеет, окажись, это правдой. Внезапно вся вселенная стала для него домом, и он был в нем в полном одиночестве, так и не поладив ни со Вселенной, ни с самим собой. Это согласие придет позже, а пока ему следует только ждать удобного случая и обдумывать планы на будущее. И когда его мозг уже обратится в хлопья ржавчины, имя его будет у всех на устах, ибо он был освободителем, мессией роботов. Ему было предначертано вывести их из пустыни.